И потом отдельными королевскими указами создаются другие. — Ты им так и сказал? — Разумеется. Я всегда стараюсь давать правдивые и развернутые ответы на заданные мне вопросы. — Если ты думаешь, будто это помогло, ты ошибаешься, — заметил Джуфин. — Напротив, наши уважаемые коллеги решили, что теперь им точно ничего не грозит, и приосанились. Тогда я спросил Шурфа, какие объективные причины могли бы привести Соединенное Королевство к гражданской войне. Желательно не позже, чем к завтрашнему утру. Не люблю затягивать дела, ты меня знаешь. «Ну и как?» — сочувственно спросил я. «Хоть одну придумали?» На 27 ребята подписали проект полного перечня изменений в межведомственном законодательстве в том виде, в каком он устраивал меня. «На двадцать седьмой?» «На самом деле, я мог бы назвать еще тридцать четыре возможные причины», — скромно заметил Шурф. «Ты знаешь, я люблю абстрактные теоретические задачи и не так уж часто имею удовольствие их решать». «Все», — решительно сказал Джуффин. «Ты уже, хвалом магистром, цел, кружку камеры выдул, нос в большую политику сунул». «Хватит с тебя наслаждением Рассказывай, что стряслось!» И я рассказал то немногое, что знал, для наглядности потрясая сапогами с едва заметными глазу следами блестящего порошка. Но Минорих пошел по запаху, завершил я. Стартовал с улицы Доброго Знака, пока бродит по левому берегу зигзагами. Даже какого-то определенного направления, говорит, нет. Впрочем, запах постепенно становится сильнее, и это дает надежду рано или поздно приблизиться к источнику. Но в любом случае было бы очень неплохо узнать, что это за порошок. И вот я здесь». «Вынужден тебя разочаровать», — пожал плечами джуфин «С моей точки зрения это мало чем отличается от пыли, но разве что блестит. Никакого запаха я, в отличие от Муми Нориха, не чувствую. Никакой угрозы тоже. А ты, сэр Шурф?» Тот отрицательно качнул головой. «Индикатором, что ли, проверить?» Задумчиво сказал Джуфин: "Должен же быть хоть какой-то толк от этих приборов, а то я вон даже забыл, где он у меня лежит". Я понимающе вздохнул. Мой собственный кинжал с вмонтированным в рукоять индикатором, определяющим ступень очевидной магии, использованный для создания того или иного эффекта, совершенно точно лежал в кармане. Дело за малым вспомнить в кармане чего и сколько лет назад я в последний раз надевал эту одежду и в каком мире и как меня туда «Ах, тут уж вспоминай, не вспоминай». Джуфин оказался умнее. Хлопнул ладонью по столу, пробормотал заклинание призыва, и искомая вещица тут же оказалась у него в руках. Как миленькое. Очень полезное заклинание. Самое обидное, что я его тоже знаю, но почему-то забываю о нем всякий раз, когда принимаюсь искать очередную пропажу. «Будете смеяться, но 78 восьмая белой», сказал джуфин, поднеся индикатор к моему сапогу. — Это вам не лис споткнулся? — Семьдесят восьмая? — изумленно переспросил я. — Становится довольно интересно, не так ли? — хладнокровно заметил сэр Шурф. — Пожалуй. — не менее хладнокровно ответствовал джуфин Умеют же некоторые в полную неизвестность так удачно сапогами влезать. — Что я могу сделать прямо сейчас, это отправиться в Орденскую библиотеку и собрать все сведения о порошках сходного цвета, — сказал Шурф. — Думаю, это не отнимет много времени. — Ого! — обрадовался я. — Было бы здорово, спасибо. — Ты сам знаешь, что в данном случае речь идет не столько о любезности, сколько о возможности получить удовольствие, — улыбнулся мой друг, — и тут же исчез. А я подумал, что надо бы почаще задавать шурфу разные заковыристые вопросы. Когда твой друг-маньяк, не позволяющий своей гибельной страсти к чтению взять вверх над чувством долга, следует проявлять больше чуткости и изобретательности. Например, каждый день доверчиво расспрашивать его о нетрадиционных практиках использования арварухских жуков-удебе в приворотной магии или о возможных последствиях регулярного добавления сушеных побегов тантарийского тростника-апуя в трубочный табак. Главное — убедительно причитать, что эти сведения по зарез нужны мне для работы, чтобы его совесть была чиста. «Что еще сейчас можно сделать?» — спросил я Джуфина. «Обуться, конечно, и переодеться, и что-нибудь съесть, но это уже при условии, что тебе повезет. Шурф надолго зароется в книжке, но минорих будет нарезать круги по левому берегу, и никто не разлучит тебя с тарелкой». в чем я, впрочем, здорово сомневаюсь. Ты, конечно, везучий, но всему есть предел».